Том пусть присутствует на поздравлении, если желает, а затем пусть уходит. Он может позвонить Джессике позже. Я. Вы ожидаете, что Том согласится с вами? Как по-вашему будет чувствовать себя Джессика? Клиент. Я еще все не обдумала. Я. Пожалуйста, пофантазируйте немного со мной здесь». Представьте, что прошло уже семь лет, и Джессика собралась замуж. Я полагаю, Том и вы собираетесь стать участниками свадебной церемонии, не так ли? Можете ли вы нарисовать картину, как вы оба это сделаете? Клиент. Это кажется мне ужасным. Мы будем там, мы не хотим разговаривать друг с другом, я даже не могу себе представить, как все это организовать. Когда я просила развергшихся родителей представить себе будущие праздники их семьи, свадьбы, помолвки, дни рождения внуков, я обнаруживала внезапное осознание ими того факта, что до конца своих дней они будут оставаться родственниками. И когда я объясняла, как разрушающе будет действовать на детей, больших или маленьких, жизнь с родителями, находящимися в состоянии войны, даже и холодной, они начинали признавать, что нуждаются в поисках лучшего варианта совместного. Злость сама по себе магически не исчезнет, но для начала родители должны научиться управлять ею лучше, а целью являются их дети. Первое время родители представляя будущее вместе, начинают ставить себе цель достижения того или иного. Эта цель и является зерном их ограниченного партнерства. Работа по достижению той или иной цели сделана тогда, когда отношения полностью определены и превращены в ритуал для удовлетворения нужд своей бинуклеарной семьи. Очень полезно представлять себе ограниченное партнерства как контракт. Контракт может быть устным или письменным. Он может содержать несколько пунктов, но контракт всегда должен включать следу положение. Первое- партнерство в родительских правах. Ограниченное партнерство предполагает, что вы и ваш бывший являетесь партнерами в родительских правах, со родителями. Разведенные супруги должны определить пределы этих взаимоотношений. Второе. Родительские права распространяются на два домашних хозяйства. Партнерские соглашения должны учитывать эту ситуацию, которая не характерна для большинства браков. Вы и ваш бывший должны решить, как вы будете контактировать и делить власть. Нужно определиться, как вы будете поступать с каникулами. Общими необходимыми вещами, например, посещение вашим ребенком школы или церкви, и болезнями. Границы и пределы, которые вы и ваш бывший супруг установите, будут зависеть от типа взаимоотношений между вами, от вашей воли и способности отделить ваши проблемы от вашего брака. Третье. Практическое партнерство. Партнерские соглашения должны быть практически обеспечены. Если что-либо не подходит вам и вашему партнеру, например, когда временное расписание перестает работать, будет полезно, если вы и ваш бывший бывшая заранее определите, как будете поступать с такой проблемой, как внезапное изменение в распорядке. Имеется еще масса вариантов, которые вы и ваш супруг можете выбрать для своего партнерства. Ограниченное партнерство различно для отличных товарищей, которые способны не оговаривать никаких условий, тогда как для сердитых союзников все должно быть расписано по пунктам и обязательно на бумаге. Вам только необходимо наметить контуры партнерства в одном случае, при разъезде, когда вы и ваш бывший можете почувствовать, Что все старые правила должны измениться, вам, может быть, придется совершить несколько больше усилий сначала, чем делает ваш бывший бывшая, особенно если один из вас стремительно разрывает брак.